Младший лейтенант. Проснувшись и поднявшись с постели Донна Эрминия, изумляется, увидев мужа еще лежащим в глубоком сне. В этот час, проделав гимнастику, приняв холодный душ, надев форму, проглотив кофе, он должен был уже находиться в министерстве, ведь он никогда не опаздывает, за исключением чрезвычайных случаев. Только поздним вечером, иногда ранним утром, Донна Эрминия видела сампаю. Полковник любил повторять со спартанским пафосом, что не принадлежит себе. Его время, его заботы, вся его жизнь принадлежат делу. Донна Эрминия к этому привыкла. Сон мужа показался ей слишком спокойным. Она подошла, коснулась пальцами его лица. Он был... Мертв. Одетый в пижаму, с полуоткрытыми круглыми и пустыми глазами, он вовсе не походит на героя, павшего на поле брани, на персонаж, символ зла и мракобесия, даже не походит на нациста, эсэсовца, начальника гестапо, вооруженного бичом. Сейчас он всего лишь несчастный мертвец, распростертый на кровати, такой же, как множество других. Он напоминает ей кого-то. Донна Эрминия ищет в памяти это лицо молодого младшего лейтенанта, застенчивого и влюбленного, каким она знала его давно, в иные времена. Он декламировал ей стихи, вымаливал поцелуй. Донна Эрминия, внезапно вспомнив, начинает плакать.